Бежать из коммунистического ада, остальное не имеет значения. Я задавал им каверзные вопросы. Что же ты будешь делать в этой фантастической Америке? Кому там нужен русский журналист? Друзья начинали возмущаться. Наш долг рассказать миру правду о коммунизме. Я говорил, святое дело. И все же, как будет с пропитанием? В ответ раздавалось, если надо, пойду таскать мешки, тарелки мыть, батрачить. Самые дальновидные неуверенно произносили. Я слышал, в Америке можно прожить на государственное пособие.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 Щепкин немного растерялся и говорит «Нью-Йорк!» Тот же голос «Стоп, я выхожу!» Тележка с хлебным квасом. Как я уже говорил, наш район, Форест-Хиллс, считается довольно изысканным. Правда, мы живем в худшей его части, на границе с Короной. Под нашими окнами 108-я улица. Выйдешь из дома, слева железнодорожная линия, мост, правее торговый центр. Чуть дальше, к северо-востоку, Мидл Озеро, южнее шумный Квинс-Бульвар. Русский Форест Хиллс простирается от железнодорожной ветки до 60-х улиц. Я все жду, когда здесь появится тележка с хлебным квасом. Не думаю, что это разорит хозяев фирмы Кола. По утрам вокруг нашего дома бегают физкультурники. Мне нравятся их разноцветные костюмы. Все они местные жители. Русские иммигранты такими глупостями не занимаются. Мы по утрам садимся завтракать. Мы единственные в Америке завтракаем как положено. Едим, например, котлеты с макаронами. Детей мы наказываем за одно единственное преступление, если они чего-то не доели. Соло на Ундервуде. Наша шестилетняя соседка Лиля говорит, пока мама жива, я должна научиться готовить. Начиналась моя жизнь в Америке крайне безмятежно. Месяцев шесть, как подобает российскому литератору, валялся на диване. Какие-то деньги нам выдавали благотворительные организации,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 Я почему-то решил, что это кокаду. У попугая была семитская физиономия, зеленые крылья, желтый гребень и оранжевый хвост. Неожиданно он что-то выкрикнул противным хриплым голосом. «Обрати внимание», — сказала моя жена, — «даже кокаду говорит по-английски лучше нас». Шесть месяцев я пролежал на диване. Порой заходили друзья и ложились на соседний диван. У нас было три дивана и все разноцветные. Излюбленным нашим занятием было ругать американцев.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 Я в таких случаях больше молчал. Америка мне нравилась. После Коляевского спецприемника мне нравилось решительно все. И нравится до сих пор. Единственное, чего я здесь категорически не принимаю, спички. Как это ни удивительно, даже спички бывают плохие и хорошие. Так что же говорить о нас самих. Остальное нам с женой более или менее подходит. Мне нравилась Америка. Просто ей было как-то не до меня. Ищу работу.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 Например, без конца мне встречался такой оборот с энергией, достойной лучшего применения, а также комментарии излишние. При этом Боголюбов тщательно избегал в статьях местоимения Я. Использовал, например, такую формулировку Пишущие эти строки. Но все это были досадные мелочи. А так газета производила далеко не безнадежное впечатление. Я пошел. Редакция слово и дело занимала пять комнат. Одну большую и четыре поменьше. большой сидели творческие работники, она была разделена фанерными перегородками, в остальных помещались главный редактор, его заместитель, бухгалтер с администратором и техническая часть. В технической части относились наборщики, метранпажи и рекламные агенты. Соло на Ундервуде. Рекламное объявление в газете «Слово и дело». Дипломированный гинеколог Лейбович. За умеренную плату клиент может иметь все самое лучшее – аборт, гарантированное установление внематочной беременности, эффективные противозачаточные таблетки. Встретили меня по низкому разряду. То есть, разве что не выправили Пригласили в кабинет заместителя редактора, а потом уже туда заглянул и сам Боголюбов. Видимо, редакция избрала для меня какой-то промежуточный уровень гостеприимства. Кофе не предложили. Мало того, заместитель редактора спросил, надеюсь, вы завтракали?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 Таким я вас себе и представлял. Затем он вопросительно посмотрел на Троицкого. Это господин Давлатов, подсказал тот из Ленинграда. Мы писали о его аресте. Помню, помню, скорбно выговорил редактор. Помню, отлично, помню еще один безымянный узник ГУЛАГа. Он так и сказал про меня, безымянный. Еще одно жертвоприношение коммунистическому молоху. Еще один свидетель кровавой агонии большевизма.